Пора исчезнуть. Среда, 30 июня 2021 года. Нью-Йорк, Клайд Толсон Резорт. 0043. В здании ФБР на все экраны выведены информационные телеканалы и команда протокола 42 смотрит, как крутят закольцованный сюжет о двойном убийстве. В час ровно CBS начинает специальный эфир. Ужасно подавленный Стивен Колбер беседует с журналистами, специализирующимися на религиозных практиках. Призыв к примирению, написанный Пудловский и ее экспертами, не помог. На хоп Channel звучат проповеди. Выступающие клеймят поклонение лжепророкам. На Fox телеевангелисты, как им и приличествуют, осуждают преступления, но, откашлившись, заговаривают о конце света. Утром уличные опросники Института Гэллопа и прочие дадут следующие результаты. 44% американцев считают, что происходящее возвещает конец времен, 34% из них думают, что этот конец близок, и 25%, что даже очень близок. Еще 1% полагает, что он уже наступил. В течение дня посещаемость мест отправления культа на порядок возрастает. Семи миллиардам человеческих существ, неожиданно выяснивших, что они, возможно, и вовсе не существуют на самом деле, трудно проглотить эту пилюлю. Джейми в ярости носится по конференц-залу в Клайд Толсон Резорт, куда перевезли всех участников протокола 42. «Пассажирам должна быть гарантирована анонимность», — твердит она как свидетелем на процессах против мафии. Надо помочь этим людям исчезнуть, изменить личность. Она же предупреждала, что Бог станет проблемой. Поскольку ничто не должно опровергать его всемогущество, появление из ниоткуда этого «Боинга» вписывается в его замысел. Ирония заключается в том, что в гипотезе симуляции один постулат уже точно не подлежит сомнению. Человек и вправду является творением высшего интеллекта. Но кто готов поклоняться разработчику грандиозной ролевой игры? После объявления президента, говорит Митник, больницы сообщают о волне самоубийств. Многие и без того психически неустойчивые граждане решились на этот крайний шаг. Набирают обороты и теории заговора. Все это подстава, история с симуляцией придумана с целью обесценить всякую борьбу против чего угодно, от капитализма до глобального потепления. Сторонники концепции плоской Земли усматривают в этом подтверждение своей правоты. Ну и так далее. «Бойся тех, кто призывает бояться», заключает подловский «Инопланетяне тоже тут как тут», продолжает Митник. «Но против них мы бессильны. И еще это...» девица. Томи Джин, инфлюенсер. Вот что она сейчас запустила. Митник выводит на монитор селфи худенькой темноволосой девушки, американки азиатского происхождения. Под ним уже стоит 1512 лайков. На ее лоб не спадает алая прядь волос. Сверху красуется слоган «1, 2, 1000 Адриан». К двум часам ночи ее пост расширили 12 816 раз. К восьми эта цифра возросла до 7 миллионов. Утром везде, от Парижа до Рио, от Гонконга до Нью-Йорка, на улицы выходят тысячи людей с красной пряткой Адрианы Джун. Их месседж невнятен. Но размах свободы мысли в интернете обязан как раз всеобщему убеждению, что люди мыслить перестали. Проходит еще несколько часов, и поскольку эмпатия, переживание и комичность – ходовой товар, торговцы футболками за словом в карман не лезут. «Стимулируй меня, не симулируй меня!» «Я программа, перезагрузи меня!» «Я один, ты два, мы свободны!» Юмористы на утренних шоу изощряются в скетчах о дупликации. «Вы знаете, что такое симуляция?» «Хиллари?» — спрашивает репортер пародистку. «Питер!» — отвечает она голосом Хиллари Клинтон. «Все женщины Америки знают, что такое симуляция!» До сих пор около сотни ученых предавались в ангаре высоконаучным размышлениям. Теперь вдруг 10 миллионов исследователей на планете оказались перед необходимостью обсуждать их теории и предлагать альтернативу. У Ксерокса и кротовые норы, адептов немного. Что поделаешь, если самая простая теория выглядит самой безумной? А вот астрофизикам очень не нравится симуляция. Космическим агентствам тем более. Исследовать космическое пространство и так дорогое удовольствие, но если космоса нет, то цены подскочат еще выше. Специалисты в области теории элементарных частиц тоже негодуют. А как же все их расчудесные частицы, кварки, глюоны, темная материя, все виртуальные, а их гордость, крупнейшие ускорители, просто чудовищный обман в 3D? А как же время? Если само время — это артефакт, как в видеоигре, где все выверено и замедлено, чтобы у человека была возможность сыграть партию, то как измерить реальное время, исходя из нашего времени виртуального? И, наконец, возмущаются биологи. А эволюция, исчезновение видов, утрата биоразнообразия? Всем известно, что Вселенная, виртуальная или нет, полностью регулируется законами, о которых становится известно с каждым днем все больше. Все эти ученые уже долгие годы занимаются какой-никакой симуляцией при помощи сверхвычислителя, чья мощность возросла в сто раз за последние десять лет. Они могут легко представить себе власть машин в миллиарды миллиардов раз мощнее. В среду утром оценивать производительность труда не имеет смысла. Фактически работает только команда протокола 42. Потому что в среду утром начинается операция «Гермес». Меридит придумала это кодовое имя, подразумевающее путешествие и секретность. Пассажирам рейса 006 пришла пора исчезнуть. Преступление Джейкоба Эванса убедило пассажиров в том, что все они — мишени, и, по крайней мере, в Соединенных Штатах все готовы сотрудничать. АНБ удалило все упоминания о рейсе 006, французские и американские агенты забрали всю документацию по нему. Общественность знает, что речь идет о каком-то мартовском рейсе Air France, Париж-Нью-Йорк, но таких насчитывается более двухсот. Среда, 30 июня 2021 года. Париж, Эспланада Анри де Франс, телеканал «Франс-2», France студия 4. Сказать по правде, за несколько часов мир вступил в смысловой вакуум. Если религия дает лишь теоретический и ложный ответ, то философия предлагает абстрактный и произвольный. По всему миру множится ток-шоу и особенно во Франции, стране с легендарной концентрацией медийных философов на квадратный метр. Одного из них зовут Филомет. Ну, допустим. Вот он в эфире Госканала вместе со вторым гостем Виктором Мисселем. «Я не хотел бы обсуждать, — говорит Филомет, идею симуляции, но я считаю, что это ни на что не влияет. Я материалист». Разницы между мыслить и считать, что мыслишь, в принципе нет, и, следовательно, между существовать и считать, что существуешь, тоже. И все-таки Филомет говорит ведущая, это не совсем одно и то же, существуем мы на самом деле или виртуально. Простите, но именно что одно и то же. Я мыслю, и, следовательно, будь я хоть мыслящая программа, я существую. Я точно так же испытываю любовь и боль, и я тоже умру, дико извиняюсь. Мои действия имеют равные последствия. Виртуальный мой мир или реальный? Филомет, Рядом с вами сидит писатель Виктор Миссель. Его аномалия и так стала культовым романом, а уж теперь и подавно. Виктор. Вы находились на борту того самолета. Мы знаем, что ваш двойник покончил с собой, вы только что дали пресс-конференцию, и мы благодарим вас за то, что сейчас вы здесь, с нами. Какой вам представляется судьба продублированных пассажиров? Нас более 200 человек, и все мы знаем, какой путь выбрали наши двойники в период с марта по июнь. И, возможно, сожалеем о таком выборе. Кто-то предпочел бы поступить иначе или лучше, чем они, или вообще сделать нечто совсем другое. Но лично мне не пришлось оказаться лицом к лицу с самим собой. Хотя...» Писатель вытаскивает из кармана два красных кирпичика. «Отец умер более 30 лет назад, и с тех пор я ношу в кармане вот такой кирпичик». Это не фетиш, не талисман, просто несколько граммов воспоминаний почти привычка. Мне вернули кирпичик, который держал при себе Виктор, совершивший самоубийство, и теперь у меня их два. Я забыл, какой из них чей, и соединил их. Затрудняюсь сказать, что они символизируют, но мне кажется, что у меня стал богаче выбор, что я свободнее, чем когда-либо. Несмотря ни на что, мне не очень нравится слово «судьба». Это всего-навсего мишень, нарисованная постфактум в том месте, куда вонзилась стрела. Ан Вассер, журналистка из Times Literary Supplement, сидящая в зале, смеется. Ей больше нравится другая шутка. Для того, чтобы стрела попала в цель, она должна сначала промазать по всем остальным точкам. В апреле, узнав о смерти Виктора, она была ошеломлена и опечалена и неожиданная сила этого чувства удивила ее. Конечно, она обратила на него внимание в Арле. Его выступление показалось ей умным и острым. За ужином он то и дело подкатывал к ней, и ее тронули его мальчишеские приемчики. Тогда она была вся в романе, и ей не хотелось на него отвлекаться. Потом она с досадой вспоминала об этой минуте слабости, легкомыслия, самодовольства, Злилась, что понравилось ему, злилась именно потому, что он ей понравился. Она даже уехала из Арли раньше, чем планировала, стыдясь своего эгоистичного и вздорного желания. Ей притило изменять, наслаждаться, причинять боли и в итоге не знать, где она ночует. Она просто сбежала. На какое-то мгновение она подумала, что муки совести предпочтительнее сожалений, но так и не попыталась найти предлог, чтобы отыскать этого переводчика Гончарова. Она истолковала его чудесное воскрешение как знак. Непонятный, но все же знак. Будучи литературным обозревателем, она добилась от главного редактора Таймс разрешения заменить на пресс-конференции специального корреспондента. И вот теперь... Она смотрела на мужчину, который мог стать на долгое время именно что ее судьбой. «А скажите мне, Филомет, продолжает ведущая, — как бы вы себя повели в этой ситуации? Во-первых, вряд ли я бы долго испытывал ощущение нереальности. Усомнись я в своем существовании, я просто ущипнул бы себя. Во-вторых, пусть даже мой двойник — нелицеприятное зеркало, прежде всего это единственное существо, которое знает обо мне все, знает все мои секреты. Такая незащищенность, вероятно, побудила бы меня измениться или удрать. Наконец, нельзя жить вдвоем одной жизнью, кто-то неминуемо окажется лишним. Я бы, наверное, подумал, как это все суетно, квартира, работа, вообще предметный мир я сосредоточился бы на своей сокровенной сущности, на том, что мне следует сохранить любой ценой. У меня есть дочь, я люблю одну женщину, и, говоря «моя жена», «моя дочь», я знаю, что именно вкладываю в местоимение «моя». Если бы мне пришлось поделиться имя, я, видимо, научился бы воспринимать эту жажду обладания как нечто относительное. То есть на самом деле я не знаю, как бы себя повел. Как вы объясните заявление Папы Франциска? Извините, но я понятия не имею, что сказал Папа. Цитирую, Бог посылает человечеству знак своего божественного всемогущества, дает возможность склонить пред ним голову, подчиниться его законам. Прямо так и сказал, сегодня утром. Ну, типа покайтесь, бедные грешники. Да простит меня папа, но я ожидал от него чего-нибудь покруче. Впрочем, все религиозные деятели на это заточены. Вот наши убеждения, давайте подверстаем под них факты. Они, как вольтеровский панглос, верят, что носы созданы, чтобы носить очки, и поэтому у нас есть очки. В этом деле я не услышал глаз Божий и не видел, чтобы он появился на небесах. Если он имел, что нам сказать, надо было ловить момент, раз уж на то пошло. Нет, единственный истинно-философский и научный подход состоит в следующем. Вот факты, давайте посмотрим, какие допустимы выводы. Виктор Миссель, вы можете предсказать, что теперь будет с остальными пассажирами? Ничего. Что, простите? Ничего. Ничего не изменится. Мы проснемся утром, пойдем на работу. Потому что квартплату никто не отменял. Будем есть, пить, заниматься любовью, как раньше. И вести себя так, как будто мы настоящие. Мы не желаем видеть ничего, что могло бы доказать, что мы заблуждаемся. Это так по-человечески. Мы чужды рациональности. Слова Виктора Мисселя в каком-то смысле перекликаются с тем, что вы, Филомет, в своей утренней колонке в Фигаро называете нашим стремлением уменьшить когнитивный диссонанс. Да. Мы готовы исказить реальность, если альтернатива — проиграть совсем. Мы хотим получить ответ на все, даже на самые мелкие наши тревоги и возможность мыслить мир, не ставя под сомнение наши ценности, эмоции, поступки. Возьмем изменение климата. Мы никогда не прислушиваемся к ученым. Мы без конца выбрасываем виртуальный углерод из ископаемого топлива, виртуального или нет, разогреваем атмосферу, виртуальную или иную, и наш вид, опять же, виртуальный или нет, скоро вымрет. Все застыло. Богатые очень рассчитывают спастись одни, вопреки здравому смыслу, а остальным придется жить надеждой. «Виктор Мисель, вы согласны с Филомедом?» «Конечно. Помните Пандору и ее ящик?» «Да», — удивляется модератор, «но при чем тут она?» «А вот при чем. Как вы знаете, Прометей похитил огонь с и Зевс, чтобы отомстить ему, и всем нечестивцам предложил его брату Эпиметею руку Пандоры. В ее преданное Зевс подсунул подарок. Загадочный ящик, а на самом деле сосуд, запретив ей открывать его, но она, загорая от любопытства, решила ослушаться. И тогда из сосуда вылетели запертые там несчастья человеческие, старость, болезни, война, голод, безумие, нищета. Только одна напасть не торопилась, хотя, возможно, такова и была воля Зевса. Помните, как она называется? «Нет, просветите нас, Виктор Миссель». «Элпис» надежда худший из зол надежда связывает нам руки надежда продлевает людские беды ведь вопреки очевидности все будет хорошо ну да а что чему не быть того не будет правильный вопрос который мы должны неизменно задавать себе звучит так почему эта точка зрения меня устраивает понятно говорит ведущая А вы, Филамет, считаете, что сегодня именно это и происходит, что каждый из нас находит способ поладить с предлагаемой реальностью, не так ли? Да, именно так. С вашего позволения процитирую Ницше. «Истины — это иллюзии, об иллюзорности которых все позабыли. В данном случае наша планета столкнулась с новой истиной, ставящей под сомнение все наши иллюзии. Нам, несомненно, послан знак». Увы, мыслительный процесс требует времени. Ирония заключается в том, что наша виртуальная сущность накладывает на нас, возможно, еще больше обязательств по отношению к ближнему, к нашей планете, коллективных обязательств прежде всего. Почему это? Потому что, как сказал один математик, данный тест не предназначен для нас как индивидуумов. Симуляции важен океан. Ей плевать на движение каждой отдельно взятой молекулы воды. Симуляция ждет реакции всего рода человеческого. Верховного Спасителя не будет. Мы должны спасти себя сами.